Глава 28 «Когда я говорил, что мир перевернулся, я нисколько не утрировал. Он действительно кувыркнулся, вызвав на мгновение чувство невесомости и тошноты. Причем, как мне показалось, не только у меня. По крайней мере, что людские легионы, что демоны как-то синхронно вздрогнули. Внимание! Получено уникальное достижение, искажающее реальность. Активная способность встряхнуть мир – за исключением порога. Пассивная способность. Теперь вы можете пользоваться артефактами из любых миров. Одни только витязи так и продолжали работать своими копьями, стремительно уничтожая адскую армию. "Не тяни", послышался в голове такой знакомый голос. "Крути", в смысле, крути. Я посмотрел на энергетический черенок, и до меня внезапно дошло, что нужно делать. Потянув правую руку на себя, а левую толкнув от себя, Я с довольной улыбкой заметил, как инферно неохотно вращается вокруг своей оси. И все бы ничего, если бы не вибрация. Чем дольше я тянул черенок, тем сильнее дрожала земля. Подсвеченные голубым бастионы начали сиять интенсивней, черенок шел все туже, и я почувствовал исходящее от владык сопротивление. Верховные демоны не только вели бой между собой, но и вовсю сопротивлялись моему напору. «А ведь мне оставалось совсем чуть-чуть, чтобы закончить круг». «Саня!» Вот черт, Макс, только что успешно сражающийся против владыки третьего доминиона, оказался зажат с флангов. Владыки пятого и девятого доминионов, видимо, сговорились избавиться от человека. Да и за спиной Макса разгорался огонек телепорта. «Подержу!» Уж не знаю, каких усилий стоило вихрю не только заговорить, но и вызваться помочь, но других вариантов я не видел. «Я быстро!» – шепнул я, доставая темный меч, и вонзая его прямо вдрогнувший воздух. Небо тут же полыхнуло алым, а багровые тучи свелись в огромный огненный глаз, который тут же впился прожигающим взглядом в клинок. Я же уже летел на ходу, меняя форму. Доспех Серафима, текущая форма, победоносец. Необходимый меч, копье Серафима, шлем, крылья. Владение копьем плюс 200%. Владение длинными клинками – плюс 50%. Каждый четвертый удар чудовищем, драконом, нежити – смертельный. Пикирование – раз в месяц, плюс 1000% к урону при ударе с высоты. В руках у меня находилось не копье, а спата и меч титана. Но по моим прикидкам, 50% бонусного урона в купе сауры и титана должно было хватить. Так и случилось. Владыка девятого доминиона рассыпался в прах, Я тут же метнулся в сторону, смаргивая системные уведомления о полученном уровне и еще какой-то ерунде. «Сзади, бро! Чтобы разобраться с владыкой третьего доминиона, мне потребовалось ровно четыре удара». Описание формы не соврало. Четвертый удар действительно оказался смертельным. «Гадук?» — с удивлением протянул Макс, который не только отбросил от себя владыку пятого доминиона, но и ушел от удара огненного меча Гадука. Вообще берега попутал. «Макс, вытаскивая его из портала! Он же чертов курьер! Уйдет, зараза!» Мои крики перемежались с звоном мечей. Пятерка оказался хорошим мечником, блокируя все мои удары. «Врешь, не уйдешь!» — хмуро отозвался Макс, швыряя копье с сварога в спину, по-моему, десятки. Освободившись рукой, он вцепился в куцую бородку Гадука и дернул его на себя. «Время, брат!» Благодаря спать я все же сумел контратаковать пятерку, осыпая демона молниями и швырнул небесный разряд в спину подбитой десятки. «Ах ты, скотина неблагодарная!» Каждое слово Макс сопровождал мощными ударами кулаков, от которых у Гадука слетало по 10% здоровья за раз. «Но как?» — верещал Гадук, который хоть внешне и стал выглядеть как владыка Доминиона, но внутри так и остался трусливым бесом-курьером. «Она же обещала!» «Кто она?» Макс выпустил бороду Гадука и тут же догнал подбородок демона мощным оперкотом «Внимание, «Внимание, получен уровень!», уровень. «Суккуба, наверное», вместо осыпавшегося пеплом Гадука ответил я. «А планта был хорош!» «Да уж», тут же посмурнел Макс, вскидывая руку вверх и таким образом призывая копье. «Все, что ли?» «Вон последний улепетывает», — я кивнул на оставшегося владыку с разорванным левым крылом. «Рух, затем засранцем!» — скомандовал Макс. Я же, наплевав на выпавший из владык лут, уже летел вверх, туда, где с каждой секундой тускнело покрывался трещинами темный меч. «Короны на день едва слышно прошелестел вихрь, стоило мне коснуться рукояти меча. «Наследник!» «Держись, вихрь!» — я убрал клинок в инвентарь и вцепился в черенок. «Держись, кому говорю!» Действовал я, честно говоря, на интуиции. Ну, то есть я понимал, что как только закончу круг, скорее всего появится лестница, которая и откроет ход на верхний план. Вот только что делать дальше? И про какие короны говорил Вихрь? У меня их пока что две. Корона загробного мира и найденная в склепе корона поверженного короля. Вот только как можно надеть сразу несколько корон? Внимание, все владыки Инферно повержены. Внимание, боги заинтересовались вами. Внимание, доступно задание владыка Инферно. Принять? Да, нет. Сань, мне дали скипетр владыки, корону Инферно и мифриловый трон. Макс радостно наворачивал круги на птицы рух, подбирая выпавший из демонов лут. Ты там давай скорей. Нечисть словно с цепи сорвалась. Корону, брат. Корону? Макс задумчиво посмотрел на золотой ободок с ярко-алым алмазом. «Корону говоришь?» «Да ладно!» Я скрипнул зубами от досады. «Неужели Макс решит, что я хочу украсть у него из-под носа власть? Объяснить? Слишком долго. Отобрать? Ещё дольше. Тут без вариантов, только объяснять. Объяснять и надеяться, что разум возобладает». «Как же объяснить-то?» Я что было сил надавил на черенок, чувствуя, как на лбу вздувается жила. «Нужна наследник, вихрь!» «Прости, брат!» Макс сжал кулак, держащий корону. «Макс!» У меня уже попросту не было сил бороться и что-то кому-то доказывать. Я и так последние дни шел исключительно на ощупь, каждый раз рискую совершить непоправимую ошибку. Но почему, почему, когда все, казалось бы, уже почти готово, обязательно вскроется какая-нибудь подлянка, а? Скрипнув зубами от злости, я рванул черенок, и он наконец-то завершил круг. Где-то вдалеке раздался звон хрустальных колокольчиков, а подсвеченные голубым бастионы соединились в ослепительно-белый треугольник, вершина которого вонзилась в багровые небеса. «А может, плевать на корону? Дорога в рай открыта, и мы с Максом скоро увидим Маришку, и эта игра наконец-то закончится? Макс, плевать на корону, пошли!» Я видел, как Витязи, не переставая колоть демонов копьями и рубить мечами, истончаются, превращаясь в белесую дымку. Видел, как Локшер, плюнув на заслон, повел воинов к Бастиону, который превратился в подножье светящейся лестницы. Видел крысы, которые прикрывал отход, или, лучше сказать, бегство легионеров. Видел, как по лестнице уже бегут Альта и Иркюль. Уж не знаю, как они выжили, но сейчас эти двое не сводили друг с друга настороженного взгляда. Видел Майка, впившегося отчаянным взглядом в огненного ратника. Видел погруженного во внутреннюю борьбу Макса. Видел пад, которая повисла в воздухе недалеко от меня и требовательно уставилась мне прямо в глаза. Видел доверчивый взгляд Вики, которую Легион увлекал за собой к первой ступени. Видел системные уведомления игры. Внимание, лестница, ведущая в небеса, создана. создатели Алексайс и Макс Мэтт. Плюс 50 к основным характеристикам. Взойти по лестнице, да-нет? На какой-то миг я даже увидел Петра и Игната укладывающихся после инъекции в игровые капсулы. Увидел, как Игнат берет класс мастер-порталов, а Петр — странник. Увидел постаревшую маму с мокрыми от слез глазами. Увидел заголовки в екатеринбургских газетах о беспрецедентном убийстве десятерых заключенных в центральной тюрьме города. Увидел ровные ряды пустых капсул, подключенных к странного вида колбам, внутри которых плавали человеческие тела. Увидел Удальск, к которому медленно, но верно стягивались вражеские войска. Увидел кусающую губу Ульяну, за спиной которой сидел подросток, теребящий в руках корону. Увидел светящиеся райские ворота, не спеша раскрывающиеся мне навстречу. Увидел четыре мира, подземья, служащие порогом к посмертию, адское пекло инферно, блаженный жемчужный свет небесных врат, срединный мир вольготно раскинувшийся, посередине. Увидел системные уведомление, появившиеся перед глазами, в тот момент, когда я попробовал активировать свиток Мидаса на золотых статуях вихря и какой-то девушке. Внимание, недостаточно прав доступа, только наследник четырех может творить чудеса. Чертов пазл наконец-то сложился у меня в голове, и я уже осознанно посмотрел на Макса, поднявшего на меня глаза. Брат, брат, наши голоса слились в один. Вот только в моем была ледяная уверенность, а в его горячее раскаяние. Не успел я требовательно протянуть руку, как Макс сам бросил мне корону. Я же, поймав ее на лету, машинально надел ее на себя. Внимание, инферно склоняется перед вами. Внимание, полный контроль над войсками будет получен через сутки. Доступные действия. Назначить генерала, выбрать владыку доминенов, раскрыть экономическую раскладку. В описании было свыше десяти пунктов, и читать их все я даже не стал. Ограничился лишь тем, что назначил генерала Макса. Внимание, запрос отклонен. Я вопросительно посмотрел на брата, но Макс лишь грустно усмехнулся. «Сань, мне только что предложили стать богом инферно и войти в божественный пантеон в обмен на эту корону. Брат подлетел и завис на птице рух прямо передо мной. Ты понимаешь? Стать богом. А ты мне сейчас предлагаешь позицию генерала». И почему-то отказался, уточнил я, наблюдая краем глаза, как легион, ощерившись копьями и вскинув щиты, выстроили вокруг подножия лестницы защитный полукруг. Бьюсь заклад, пропускают вперед слабых и раненых. «Не ты один взял тысячный уровень», усмехнулся брат и кивнул наверх. «На мой класс посмотри». Я взглянул на висящие над его головой строки, и мои брови сами по себе удивленно поползли наверх. «Макс Титан, тысяча второй уровень». «Офигеть! Стой! Это из-за того, что ты качал чистого воина?» «В точку, Сань!» — довольно улыбнулся Макс. «Я еще не разобрался со всеми возможностями класса. Но если правильно понял, мне теперь вовсе эта лестница не нужна. Я могу прийти на любой план на правах Сильного. Да что там на любой план, даже на Пантеон!» «Даже так!» — протянул я, осматривая фигуру брата. И как только я раньше не заметил, что он стал больше, выше, шире и красивее, «А как же Маришка?» «Я теперь и сам справлюсь», — самодовольно заявил Макс. «А потом займусь сбором составного доспеха». «Держи», — я протянул брату меч Титана. «Не знаю, подойдет или нет, но...» «Ого!» Клинок, стоило Максу взять его в руки, превратился в ослепительно белую молнию. «Спасибо, брат. Если бы не птица Рух, Макс бы точно бросился меня обнимать». «Ну что, а за Маришкой?» «Да», — согласно кивнул я. Но есть одна проблема, я кивнул вниз, на ощерившийся копьями легион, численность которого от чего то не уменьшалась. Они не могут отсюда выбраться. Я думал, получится переправить этих воинов в Удальск, но... Твою ж медь! С чувством выругался Макс, хлестнув молнии, наступающие на легион орды демонов. Но почему всегда приходится делать чертов выбор? Маришка или несколько тысяч воинов? Грустно улыбнулся я. Как тебе такие чаши весов? Значит так, брат. Макс скользнул по короне, сидящей на моей голове, по светящемуся доспеху, взглянул на занервничавших легионеров, перевел взгляд на бегущих по лестнице игроков. «Значит, наследник, да? А ну кидай этот чертов запрос, а сам дуй за Маришкой. И знай, я доверяю тебе больше, чем самому себе». На моих глазах выступили слезы, и я, не отрывая взгляда от брата, назначил его генералом. «Так себе бонусы», — поморщился Макс, чей взгляд тут же расфокусировался. «Ну да ничего. Ты сейчас улетишь, мне еще командующего дадут. Так, что у нас по армии? у сколько тебе нужно времени?» «Максимум из того, сколько получится», — честно ответил я, хоть и прекрасно понимал, что больше пару часов Макс гарантировать мне не сможет. «Постарайся уложиться до обеда», — криво усмехнулся брат, направляя рух купавшему духом легиону. «И только попробуй вернуться без Маришки». «Локшер», — говорил я негромко, но был более чем уверен, что избэшник меня услышит. «Я не знаю, почему не работает портал домой, но обещаю что-нибудь придумаю. С вами остается Макс, кровь из носа удержите крепость». «Крыс», — я нашел взглядом довольно крупную точку, охраняя подземные пути. «И да, если у тебя есть родственники, их помощь не помешает. Со своей стороны могу гарантировать много вкусного мяса». Я точно знал, что забыл сделать в инферно еще много чего, но сейчас это все стало неважным. Взглянул наверх, туда, где вершина лестницы превращалась в сияющие ворота, и расправил крылья. Взмах второй, третий. Мне не нужна была лестница, мне нужны были ворота, и именно к ним я летел. Взмах, еще, еще. Я потерял счет времени. Оно то замедляло свой ход, то, наоборот, пускалось вскачь. Не знаю, сколько я летел, но в какой-то момент Обжигающее небо инферно сменилось мягким жемчужным светом. Внимание! Добро пожаловать домой!